Уже завтра утром бедокур проснется черным. Только поэтому я не согласился подарить ему зеркальце. Хотя, чем черт не шутит? Может быть, он и не почернеет. Я ведь еще никогда не пробовал это лекарство и не знаю, как оно действует. Но у меня не было нового выхода. Не мог же я согласиться всю оставшуюся жизнь мыть полы на королевской кухне. Вы ее видели? О, она больше похожа на свинарник. Извини, хрюки. Я не хотел тебя обижать. И все же мне искренне жаль бедокура. Да... «Мы его обманули», — сказала Полли. «Но зато как ловко обманули». «И правильно сделали», — вставила кряки, раздраженно подергивая хвостиком. «Так ему и надо». «Зачем они бросили нас в тюрьму?» «Чем мы им так насолили?» «Что им только вздумалось посадить нас а под замок?» Пусть он станет еще чернее, чем прежде, я только порадуюсь за него. Но ведь принц ни в чем не виноват, — возразил добрый доктор. Это не он, а его отец, король Умалишинго, велел своим слугам бросить нас в темницу. Принц Бедокур не сделал нам ничего плохого. Вот я и думаю, не лучше и не честнее ли пойти к нему, объяснить все. Извиниться? Нет, так нельзя. Вернее будет, если я пришлю ему конфет из падлеби А вдруг он ее за правду побелел навсегда? Останется он черным или станет белым, спящая красавица все равно не выйдет за него замуж, заметила Кряки. По мне так он стал еще уродливее, когда побелел. По-настоящему красив только тот, у кого доброе сердце, ответил доктор. А у беда кура она отзывчивая, добрая. А по-моему, он сочинил эту историю сам про спящую красавицу, сказал Оскали. Глупый мальчишка, любопытно, Кого он на этот раз отправится поцеловать золушку, дочь болотного царя? Вот будет-то смеху. Однако настала пора доктору и его друзьям двигаться в обратный путь. Тяни, толкай белая мышь, хрюки, кряки, оскали и бубу, сели на корабль, чичи, поле и крокодил, стояли на берегу и махали поле крылом, крокодил зеленой лапой, а Чичи рукой. Они оставались на родине, в милой жаркой Африке. Доктор поднялся на палубу и хотел уже отчалить, как вдруг вспомнил, что никто из них не знает обратной дороги в Падлябе. Огромное бескрайнее море лежало перед ними, и путешественникам ничего не стоило затеряться среди этой морской пустыни. Пока доктор ломал голову над тем, как помочь горю, высоко в небе послышался странный шум. Звери посмотрели вверх, но ничего не увидели. А шум становился все громче. Он приближался и становился похожим на шорох ветра в листве тополя или шелест дождя в соломенной крыше. Во Втянул воздух носом, выгнул спину, вильнул хвостом и сказал «Это...»